Золотая луна тронула его за плечо, и Танис, вскинув голову, увидел, как махали ему с турмы карамон. Паулель только тут заметил, насколько они втроём отстали от остальных. Он побежал вперёд. Что случилось? Стурм сухо ответил, указывая: "Разведчик возвращается". И верно, Тасельхов во весь дух мчался к ним по дороге. Вот он трижды махнул рукой на бегу. Всем в лес, велел Танис не медля. Все поспешили прочь с дороги, в кусты и под леса, густо разросшиеся вдоль южной обочины. Все, кроме Стурма. «Прячься», — попробовал подтолкнуть его Танис, но рыцарь не двинулся с места и холодно произнес. «Я не собираюсь прятаться в канаве». Стурм, борясь с подступающим негодованием, начал Танис. Еще не хватало наговорить рыцарю резкостей, которые безвозвратно испортят их отношения, а толку не будет все равно. Отвернувшись от Стурма, он плотно сжал губы и в мрачном молчании стал ждать Кендера. Да, подлетело во всю прыть. Многочисленные сумочки так и били его по бокам. Жрицы, выдохнул он. Восемь штук, целый отряд. Я-то думал, фыркнул Стурм. Там самый меньший отряд гоблинской стражи. Что нам эти восемь жрицов? Ой, не скажи, с сомненьем ответил Тасильхов. Знаешь, я видавал клириков со всех концов Кринна, но таких, как эти, ещё никогда. Он обеспокоенно оглянулся назад на дорогу, потом поднял взгляд на Таниса, и тот заметил, что карие глаза Кендера были необычно серьёзны. Помнишь, что говорил Тика о странных людях, которые появились в утехе и все ошивались около Хедерика? Ну а тех в длинных таких одеяниях и надвинутых капюшонах? Так вот, это подходит к нашим клирикам один к одному. Знаешь, Танис, как посмотрел я на них. Жуть, да и только. Кендер зябко поежился. Они появятся через несколько минут. Танис переглянулся со стурмом, и рыцарь вопросительно поднял брови. Оба знали, что кендеры не ведали страха и в то же время были необычайно чувствительны к природе других существ. В былые годы Таннис немало путешествовал вместе с Тасом. При этом они попадали в самые разные переделки, нередко очень опасные. Но чтобы Кендер сказал о каком-нибудь обитателе Кринна «жуть да и только», такого еще не бывало. «А вот и они», — сказал Таннис, и вместе с Тасом и с Турмом отошел в тень деревьев по левую руку от дороги, присматриваясь к выходившим из-за поворота жрецам. Пока они были еще далековато, и Полуэльф затруднился бы сказать о них что-либо определенное. Разве только то, что шли они довольно медленно, катя по дороге большую ручную тележку. «Может быть, поговоришь с ними, Стурм?» — негромко предложил Танис. «Надо расспросить, что там дальше на Большаке. Только, друг, будь осторожен». «Постараюсь», — улыбнулся Стурм. «Я, знаешь, вовсе не настроен погибать без особой нужды». И рыцарь стиснул руку Таниса в своей, принося безмолвные извинения. «Потом проверил, хорошо ли ходит в старинных ножных меч». И перейдя дорогу, прислонился к троченному временем забору, скуа не в голову на грудь, не дать ни взять путь, ник расположившийся на отдых. Танис постоял немного в нерешительности, но затем повернулся и углубился в лес. Тасельхов последовал за ним. "Ну и что там, завидят Аниса и Таса?" спросил Карамон. Прогодовавшийся богатырь как раз подтянул его ремень, от чего весь его арсенал громко лязгнул. Остальные ежались друг к дружке за густой порослью кустов, позволявших им однако хорошо видеть дорогу. Тихо. они сопустился на колени между Карамоном и речным ветром. Жрецы, сообщил он им шёпотом. Восемь жрецов идут по дороге. Стурм собирается заговорить с ними. Жрецы пренебрежительно хмыкнул Карамон и поудобнее уселся на пятки. Зато Рейстлен беспокойно зашевелился. Жрецы прошептал он задумчиво. Не нравится мне это. Что ты имеешь в виду, спросил Танис. Рейстлен смотрел на него из-под капюшона. Танис видел только его глаза, золотые глаза со зрачками в виде песочных часов. Они светились хитростью и умом. Странные жрецы, Рейстин говорил подчёркнуто терпеливо, словно объясняя что-то ребёнку. Нас жел был наделён священной целительной силой, силой, какой не бывало на Кринне со времёнカタклизма. Ну а мы с Карамоном уже видели в Утехе эту публику в капюшонах. Так не кажется ли тебе, друг мой, несколько странным, что жезлу и жрицы одновременно появились в одном и том же месте, где никогда прежде не видели ни того, ни другого? Быть может, жезлу и должен им принадлежать. Танис покосился на золотую луну, на её лице лежала тень беспокойства, она явно размышляла о том же. Танис вновь посмотрел на дорогу. Закутанные жрицы еле тащились взять тележку. Стурм сидел на заборе, поглаживая усы. Время медленно текло в ожидании. Все молчали. Серые облака над головой постепенно сгущались, небо потемнело, начал накрапывать дождь. "Ну вот, только дождя для полного счастья не хватало", заворчал Флинт. "Ау, того, что я сижу под кустом, словно жаба какая-нибудь. Я должен ещё и вымокнуть до нитки". Танис наградил гнома испаляющим взглядом. Флинт неразборчиво пробормотал ещё что-то и умолк. Только и слышно было, как шлёпали по мокрым листьям, барабанили по шлемам и щитам капли дождя. Это был холодный, нескончаемый дождь, от которого не спасёт никакой плащ. Вода бежала по драконьему шлему Карамона и стекала по шее. Рейслин затрясся и начал кашлять, прикрывая рукой рот, чтобы было не так слышно. Друзья поглядывали на него с тревогой. Танис не сводил глаз с Большака, как и Тас, он ни разу ещё не видел никого похожего на этих жрецов, а ведь он прожил 100 с лишним лет. Все они были высокими, футов 6 не менее. Длинные одеяния скрывали очертания тел, а поверх одеяний на каждом был плотный плащ с капюшоном. Даже ступни и кисти рук были обмотаны полосками ткани, неприятно напоминавшими повязки, которыми прокажённые прикрывают свои язвы. Приблизившись к штурму, жрецы начали озираться. Один из них уставился как раз на те заросли, где прятались путешественники. Его лицо скрывали сплошные повязки, были видны лишь тёмные поблёскившие глаза. — Мы приветствуем тебя, сломнийский рыцарь, — проговорил на общем языке предводитель жрецов. Голос у него был глухой, шепелявый. Нечеловеческий это был голос. Танис невольно содрогнулся. — И вам привет, братья, — отозвался стурм также на общем. — Немало миль прошагал я с рассвета, но вы и первые, кого я встретил. Не скажете ли, откуда держите путь? Видите ли, до меня доходили самые разные слухи, и я хотел бы знать, что делается на дороге. — Вообще-то мы с востока, — ответствовал жрец. Но сейчас мы идём со стороны гавани. Дорога и в самом деле пустынна, рыцарь, но, верно, это из-за погоды. Кому охота путешествовать в подобный денёк? Мы и сами с радостью остались бы дома, если бы не нужда. А ты, господин рыцарь знати, идёшь из утехи?" Sturm кивнул. Несколько жрицов собрались позади телеги и негромко переговаривались, обратив друг к другу закутанные лица. Вожак что-то сказал им на неведомом гортанном наречии, танис повернулся к друзьям. Досильхов помотал головой, а за ним и все остальные. Никто прежде не слышал этого языка. Прости моё любопытство, рыцарь, но что это за слухи, о которых ты говорил? спросил предводитель жрецов, переходя снова на общий. Говорят, ответил Стурм. На севере собираются какие-то армии. Дело в том, что я как раз направляюсь домой в Саламнию и вовсе не хочу угодить прямиком на чужую войну. Мы не слышали ни о чём подобном, сказал жрец. Насколько нам известно, северная дорога свободна. Вот что значит прислушиваться к болтовне пьяных, Стурм досадно передернул плечами. А что за нужда погнова святых братьев из-под крыши в эту погоду? Мы разыскиваем некий жезул, с готовностью пояснил жрец. Голубой хрустальный жезул. Мы прослышали, что его будто бы видели в Утехе. Не известно ли тебе о нём чего-нибудь? Да, сказал Стурм. И я слышал о нём в Утехе, причём от тех же людей, что рассуждали о бармеях на севере. Так верить мне тому и другому или нет? Эти слова поставили жреца на какое-то время в тупик. Он даже огляделся, видимо, соображая, как поступить. А зачем, собственно, вам этот хрустальный жезул, присваивая его удобнее к своему забору, спросил его Стурм. Светам братьям, по-моему, более, кстати, пришлись бы обычные посохи из крепкого дерева. Жрец ответил очень серьёзно: "Это священный исцеляющий жезул. Один из наших братьев лежит при смерти. Только благословенное прикосновение чудотворной реликвии способно вернуть его к жизни". — Исцеляющий? — стурм поднял брови. — Если я что-нибудь понимаю, ей цены и нет в вашей чудотворной реликвии. Как же вы допустили, чтобы она куда-то пропала? — Мы не виноваты, — почти прорычал жрец, злостискивая обмотанные кулаки. — Она была похищена из храма нашего святого ордена. Мы шли по следу гнусного вора до варварской деревушки на равнинах, но там след оборвался. А тут эти слухи о странном происшествии в утехе, так что мы снова двинулись в путь. Он указал на тележку. Но что значит наши мелкие неудобства по сравнению с теми ужасными муками, которые терпит наш больной брат? О, вы, боюсь, я ничем не могу, начал Sturm. Я помогу вам, звонко прозвучало совсем рядом Станисом. Он стремительно обернулся и всё-таки опоздал. Золотая луна поднялась из-за куста и решительно пошла к дороге, отводя прочь древесные сучья и ветви колючих кустов. Речной ветер немедленно вскочил и с треском сокрушая подлесок, устремился следом за ней. «Золотая луна!» — громким шепотом окликнул Танис. Но она лишь ответила. «Я должна убедиться!» Услыхав ее голос, жрецы значительно переглянулись, кивая закутанными головами. Танис явственно почуял неладное, но прежде чем он сумел сказать что-либо или сделать, подле него выпрямился Карамон. «Чтобы этим двоим досталась вся потеха, а я отсиживался в канаве?» «Не бывать тому!» — заявил богатырь. И решительно зашагал сквозь чащу следом за речным ветром. «Да вы что, с ума посходили!» — зарычал Танис и сгреб за шиворот Тассельхофа, уже изготовившегося выскочить по пятам за Карамоном. «Присмотри за Кендером, Флинт! Рейстлин!» «Не волнуйся за меня, Танис!» — прошептал маг. «Уж я-то не собираюсь никуда выходить!» «Вот и правильно! Сидите здесь!» Танис поднялся на ноги и медленно пошел вперед. Странные и жутковатые ощущения все усиливалось.